Глава 24. Иду, не разбирая дороги, торопливо пробегая глазами документы, которые моему солнышку велели передать руководителю двух подразделений. Еще один решительный шаг, и я со всей дури впечатываюсь в кого-то. У меня дежавю. Хорошо хоть документы удержала, и непослушные листы не успели разлететься, как в глупых слезоточивых мелодрамах. Виновато поднимаю глаза, чуть приоткрываю рот для извинений и с потрясенным видом замираю. Потому что с этим человеком я совершенно точно не ожидала столкновения. Мой бывшей собственной персоной. Встречались мы, правда, недолго. Не, ну как встречались? Я ему всегда в рот заглядывала. А он меня вообще ни во что не ставил. Да-да, когда-то я была такой дурой, что гордилась и трепетала от подобных отношений. Прозрела, повзрослела. И слава богу. Наверное, у каждой девушки в загашнике есть как минимум одно похожее обстоятельство. А даже если нет. Очень завидую. Серьезно. Кстати, познакомились мы с Алексеем, когда я учила французский. Так сказать, случайная встреча по интересам. Влипла в это... вернее, в этого молодого человека по уши. Вот просто увязла с головы до ног. А сейчас смотрю и думаю. Ну как я могла повестись на него? Не то, что он плохо выглядит, два слова связать не может. Совсем нет. Он из хорошей, интеллигентной семьи, образованный, приятный его мама преподаватель русского языка и литературы а папа ученый физик работает в одной очень знаменитой лаборатории вот только мой бывший молодой человек с солнцем и рядом не стоит алеша на год старше меня даже интересно что он забыл в нашей компании юля здравствуй не ожидал тебя здесь увидеть взаимно бормочу себе под нос сама не знаю почему наверное просто нет никакого желания сталкиваться со своим прошлым которое померкло для меня уже давным давно ты здесь работаешь Да. Вероятно, нужно тоже что-то у него спросить ради приличия. В конце концов, разошлись мы по обоюдному согласию. Почти. Я бы даже сказала, от моей безысходности и по его предложению. Тому самому, когда никаких дополнительных вариантов ответа вообще не существует. Даже в подсознании. А ты? А я только устраиваюсь. Наше неловкое молчание, разумеется, затянулось. Ну, как ты? У меня все хорошо. Ты извини, мне бежать нужно. Да, конечно, надеюсь, еще увидимся. «Может быть». «Всё. Вот он, тот самый момент, когда нужно разворачиваться и уходить». Алёша как-то странно посмотрел мне за спину. Настороженно оборачиваюсь. «Ну, конечно. Здравствуй, моё солнышко». «Юлия Владиславовна, не задерживайтесь!» «Пожалуйста!» «Ой, какие мы грозные!» «Да, конечно, уже бегу». Полоборота безразлично бросаю за спину короткое «пока» и стартую к лифту, где меня настигает директор. «Что он так смотрит? Я вообще-то ничего плохого не сделала». «Неужели он взаправду ярый обладатель синдрома дикого собственника?» «У тебя был очень потерянный вид». Мужчина встал рядом, мое плечо касается рукава его пиджака. «Твой бывший мальчик?» Удивленно кашусь на мужчину. «Я, конечно, знаю, что генеральный очень проницательный человек, но... Настолько?» «Да, бывший». Тупо повторяю я, потому как не знаю, чего ожидать от Глеба. «Бывает. Мало ли где можно столкнуться со своим прошлым. Подумаешь, просто неожиданная встреча». А она что была, что не было. Злиться у мужчины нет причин. Я так и понял. Он работает у нас. Пришел на вакантное место. Подробности мне не интересны Ясно. Юля, мне, возможно, придется улететь на несколько дней. В идеале на два. Может, больше. Куда? Во Францию. Эм, во Францию? Зачем? Проблемы с крупными партнерами. Лифт затормозил, двери разъехались, а меня словно ударили обухом по голове. Нет, этот человек не может мне врать. К чему? Если он не хочет говорить честно в офисе, может объяснить все немногим позже. Идем, договорим в кабинете. В приемной разговор продолжился в спокойных тонах. Все так плохо. Кто знает, солнышко, кто знает. Странно все это. Очень странно. Но больше всего меня волнует другой вопрос. Глеб, а у нас ведь кажется... Тупо мотаю головой из стороны в сторону. Нет партнеров французов. Мужчина очень осторожен на меня посмотрел. «Да, разумеется, крупных зарубежных партнёров я знаю, что говорится в лицо. Мы уже год как разорвали с ними контракт. Вернее, они с нами. Но постепенно всплывают некоторые вопросы, которые лучше решать тет-а-тет -тет с руководством. Сейчас, к сожалению, не могу объяснить подробнее, извини». «Хорошо». Мужчина нежно обвил руки вокруг моей талии. «Чёрт, ненавижу, когда приходится сомневаться в близких людях. Но всё это больше, чем странно». «Не хочу оставлять тебя тут одну, в другой стране. Юля, что бы ни случилось, никаких важных разговоров по телефону. Только личные темы, и то в пределах приличного. Не нравится мне это все». Услышала тихий шепот на ушко. «Так будет еще некоторое время. Потом все закончится». У него зазвонил телефон. Личный. В кармане. «Разумеется, такое трудно не заметить». А еще я отметила, что когда Глеб зашел в свой кабинет, неся уже в руке вовсю трезвонивший мобильник, он запер дверь на ключ. И, вероятно, только потом ответил «в безопасности своего кабинета». Не припомню, чтобы раньше он так поступал. Хм...